А дело то не то, вот и сегодня отправлена к нему записочка». Петрушка своими глазами видел в щелку, как они целовались. «Ведь в него и наша-то влюблена», заметила горничная Елизавета Васильевны на слова Марфы. И вечером, раздевая барыню, никак не утерпела, чтобы не рассказать ей новости, сообщенные Марфою, и с некоторыми даже прибавлениями. Лизавета Васильевна, выслушав весь этот рассказ, сначала вспыхнула, а потом страшно побледнела, как будто бы вся кровь бросилась к сердцу. «Кто же это тебе наболтал?» – спросила она. «Ключница ихняя, она не станет врать. Сегодня целый вечер сидела у нас и все, все, что не есть, рассказала». «Да чего же они знают, что у них переписка?» «Ну как, матушка, не знать? Вот и сегодня послала свою горничную, опять с записочкой. И сегодня?» — едва могла выговорить Масурова. «И сегодня?» — отвечала горничная. «А это так все за книжками, будто бы посылала к нему. Раза по два в день. Ну а уж известно, какие книжки-то?» «Все это пустяки. У меня не смейте никому болтать» проговорила Лизавета Васильевна и выслала горничную от себя. Несколько минут она не могла прийти в себя. Так поразила ее сообщенная горничную новость. Неужели это правда, думала она? Неужели Бахтиаров обманывал ее? Неужели он такой интриган? Он, который был при ней всегда так холоден со всеми другими женщинами. Неужели он влюблен в Юлию и интригует с нею. Нет, этого не может быть. Они из пустяков обыкновенно выводят свои заключения. Может быть, она так только приветлива с ним, как хозяйка, но эта переписка прислуге не придет в голову выдумать о переписке. Вот что думала Лизавета Васильевна, а между тем сердце ее разрывалось на части. «Сила любви», — говорит Жорж Санд заключена в нас самих и никак не обусловливается достоинством любимого человека, которого мы сами украшаем из собственного воображения и таким образом любим в нем свой призрак. Лизавете Васильевне Бахтияров казался чем-то выше всех других людей, отторгнувшись от его исканий еще до замужества своего, отторгаясь и теперь от них, Вследствие нравственного инстинкта, она все-таки не переставала любить и уважать его. В своих отношениях с ним она видела что-то поэтически прекрасное. Она воображала, что они оба страдальцы, родные по душе, но отторгнутые обстоятельствами. Хотя и должны жить далеко друг от друга, но с непрестанную мыслью один о другом с вечную и неизменную любовью. Вот что она думала прежде. Но что же выходит теперь? Он обманывал ее, как обманывал другую, третью. Можно ли, любя одну, интриговать с другой? Состояние ли, например, она не только полюбить другого мужчину? Но, Боже мой, даже подумать о другом, кроме него, тогда как он может быть теперь, в эту минуту, счастлив с другой, с которую смеется над нею и над ее любовью. Напрасно рассудок говорил бедной женщине, что это не должно ее беспокоить, что, отторгнувшись от Бахтиарова, она не имеет никакого права обязывать его, как мужчину, на верность, что это даже лучше, потому что предохранит ее самое навсегда от падения. Но сердце не слушало, оно тосковало, грустило и ревновало. Приехал Михаил Николаевич и, как обыкновенно, немного пьян. Он начал было длинный рассказ о том, что кто-то без всяких уважительных причин прибил кого-то стулом. Но Лизавета Васильевна, ссылаясь на болезнь, просила мужа идти в свою комнату. Тот ушел, но только не в свою комнату, а велел заложить лошадь и опять куда-то уехал.